Глава тридцать седьмая. На следующее утро после импровизированного концерта Маша опять пришла к тетушке, играя на дрессировку. По-другому это никак было не назвать. Как бы между прочим решила уточнить. А ваш племянник оказывается играет на пианино? Конечно, кивнула драконица. И у него прекрасно получается, в отличие от меня. Я, как и мой брат. Не смогла полюбить этот инструмент. Ноты, клавиши, кошмар какой-то, пытка просто. Маша внимательно следила за реакцией драконицы. С утра, проснувшись под боком у Асвера, она устроила ему целый допрос с целью узнать, что это вчера такое было. В самом деле, он так отвлекался, или это хитрый ход в деле ее соблазнения? Драконище не кололся, всячески отрицая попытку манипулирования, и это злило. Так-то золотой мужик, умный, красивый, умеет всякие фокусы проделывать, воспитание хорошее, руку подать, стул отодвинуть и прочие такие мелочи. Если бы не характер. О чем задумалась? Вздрогнув, Машка перевела взгляд си стены. Оказывается, она тупо пялилась в одну точку, на драконицу. Эх, была не была. Вроде тетка хорошая, сажрать не должна. Тетушка, грай. Как думаете, как должна проявляться любовь? Да она этот вопрос удивленно вздернула бровь, почти как племянник. Я вот думала, что любовь это такой вот пожар, глянула и между вами вспыхнула. Ты не можешь жить без этого человека, не можешь дышать, хочешь постоянно его видеть, каждую минуту быть с ним, обниматься, целоваться. Я вот была уверена, что как только встречу такого человека, сразу пойму, это он, вот с ним буду счастлива, и такие страсти будут кипеть. Машка замолчала, подбирая слова. А вместо этого ты этого... Человека хочешь прибить, потому что раздражает? Понимающе улыбнулась Грай. Машка вспыхнув кивнула. Так бы и кинула в него чем потяжелее, да? Опять согласный кивок. Ох, Машенька, поверь старой драконихе, любовь бывает разная. Драконы вообще не подарки, они упрямы до упертости, вредные, себе любивые. Довольно жестокие, терпеть не могут, когда им что-либо навязывают. Нахрапом их не взять, с хитростью тоже сложно, потому что мы тысячелетиями оттачиваем искусство оборачивать себе все на выгоду. Но скажу так: племянника моего надо брать нежностью, но не вздумай потакать ему. Строго погрозив пальцем, продолжила. Драконы всегда будут пытаться всех прогнуть под себя. Это наша хищная натура. Кто сильнее, тот и прав. А Свер очень сильный, но не физически. Его не подмяли под себя родители, не смогли прогнуть другие роды, когда он стал верховным колдуном. Такое поведение – это своеобразная форма протеста, потому что как ни крути. А придется на себя взвалить дело рода ночных драконов. Не любит, когда ему навязывают решения. Зато любит их навязывать другим. Буркнула Машка. Гад огнедышащий. Согласна. Засмеялась тетушка Грай. Иногда. Под внимательным взглядом Мыскры она осеклась. Частенько его заносит. А Свер почему-то решил, что ему нужна покладистая драконица. Ну да, чтобы терпела его загоны и заскоки, фыркнула Машка. Глупости! Решительно отмахнулась Грай. Заскучает через неделю. Так что ты хорошо подумай, нужен ли тебе такой дракон. Можно подумать, у меня выбор есть. Вскочив со стула, Маша заходила по комнате. Меня же не выпускают никуда. Я и других-то драконов не знаю, кроме Хела, чтобы были холостые. А тебе так нужен этот выбор? Драконица с легкой улыбкой наблюдала за метаниями искры. Еще одна. Выбор ей подавай, чтобы потеряв время, вернуться к тому, с чего начала. Любовь – это не только безумная страсть, но и дружба, партнерство, общие интересы. А вот то, что ты описала. Это помешательство какое-то. Что хорошего в том, чтобы с дурацкой улыбкой пялиться на предмет своего обожания и не иметь в голове ни одной мысли, потому как мозг просто не в состоянии соображать? Драконы живут очень долго, и я уверена, что жить с интересным и умным мужем гораздо лучше, чем с красивым, но тупым. В конце концов, когда тебе надоест смотреть на него, пуская слюну. Чем займешься? Угу, типа нужно смотреть в одну сторону, а не друг на друга. Драконица кивнула. У нас что-то подобное сказал какой-то умный человек, но это не отменяет того факта, что у вашего племенника ужасный характер. Да-да, а ты сама нежный цветочек. Подделай ее, Грай. Давай друг друга стоите. Вот и подумай об этом. А сейчас хватит болтовни. «Продолжаем занятие». От Грай Маша возвращалась в задумчивости. «Вот умеет тетушка внести сомнения. Если смотреть с меркантильной точки зрения, то колдун очень даже выгодная партия. А для души...» «Вот с душой, похоже, у драконов плохо. По крайней мере, она ничего такого не слышала». Остановившись на полпути в коридоре дворца... Машка попыталась представить рядом со свером одну из лядей. Тут же появилось желание повыдирать им космы. Ничего с тех пор не изменилось. «Ух ты! Какая леди!» Звонкий детский голосок прозвенел совсем неожиданно. «Мам, я хочу ее себе!» Машка, подняв немного взгляд от пола, встретилась взглядами с ребенком. Симпатичная малышка рассматривала её широко распахнутыми глазами. Опять кого-то притащили. В голосе незнакомки отчётливо звучала брезгливость. Не дворец, а проходной двор. Рядом с малышкой остановилась красивая золотоглазая драконица. Жёлтые брючки и белый свитер ей очень шли. Поджав губы, она прошлась взглядом отмашенных волос до сапожек. «Тебя не учили, что при встрече одного из представителей правящей семьи надлежит делать реверанс?» Накинулась на нее незнакомка. «Эйнар совсем тут всех распустил», — проговорила недовольно. «Только еще одного человека нам во дворце и не хватало». «Извините», — едва слышно проговорила шокированная Маша. «Ужасный вид, отвратительные волосы». Продолжала драконица. Мам, а эта леди для меня? Вновь заговорила малышка. Нет, Лария, жестко отрезала мама. Этой леди вообще здесь не место. Чтобы я тебя больше здесь не видела. Таскают и таскают кого не попадя. Далее ты только вернулась, а уже скандалиш. В разговор вмешался Асвер, появившийся из портала. Позволь представить тебе Марию. Теперь у нас две искры. И Лария. Тебе понравилось море? Девочка кивнула. Маш, это Далия, сестра Инара. Колдун подошел к Маше и приобнял за плечи. И ее дочь, и Лария. Научи свою искру, как правильно вести себя. Она проявила вопиющее нарушение правил. Далее сосредоточила все свое внимание на Свёре и приведи её в порядок. Такие волосы в моем дворце неуместные. Так в твоем дворце мы и не находимся. С ехидной ухмылкой парировал колдун. А и на Арсеньгой не против. Я ещё поговорю об этом с братом. Прышепела Далее. И Лария, идём. Драконица, проходя мимо, специально задела Машу плечом, прекрасно зная, что гораздо сильнее. А свер открыл портал в свою гостиную, впихнул туда Машу. Змеища какая! Констатировала Маша, похлопав глазами. Есть немного, пожал плечами колдун. Ты на нее сильно внимания не обращай, она страшно бесится, что теперь не быть ей хозяйкой во дворце. Бедная Инга! искренне посочувствовала правительница Маша. Никаких нервов не хватит. Эйнар жену в обиду не даст, не переживай. Успокоил ее Освир. Реверанс перед ней придется делать только на приемах, а так хватит и легкого приседания. Пойдем, я лучше тебе кое-что покажу. Мне начинать бояться? Улыбнулась Маша, следуя за колдуном в малую гостиную. Ну, как тебе? спросил он, когда вошли в комнату. Как быстро! восхитилась Маша. На месте дыры в стене теперь было окно от пола до потолка. По бокам, правда, отделку еще не сделали, но стекло уже вставили. Раскладка была точно такой же, как и на других окнах, чтобы не портить единый стиль. А оно не разобьется? Горный хрусталь, на который наложены защитные заклинания, разбить практически невозможно. А свер подошел к окну. Можно сюда столик поставить и пить чай любуясь горами. У меня есть другое предложение. Маша тоже подошла. Теперь от самого окна начинался обрыв. Зрелище вышло жутковатым, как будто находишься на верхнем этаже небоскреба. Кусок скалы развалило и не помнит этого. «Давай твое пиано сюда переставим!» «Думаешь?» Колдун кинул на нее вопросительный взгляд и получил уверенный кивок. «Хм...» Он немного помолчал, обдумывая такую перестановку. «Отличная идея!» Притянув Машу к себе под бок, обнял за талию и поцеловал в висок. «Да, хорошо будет!» Лучше, чем этот пошлый балкончик. И вот именно в этот момент Машка решила, что раз сгорел сарай, то гори и хата. Дракон ей понравился с первого взгляда, еще там в храме. Потом, правда, все впечатление испортил своими выходками, но и она, как правильно заметила тетушка Грай, тот еще цветочек. Когда ты так сопишь, я уверен, что ты замышляешь пакость. Склонившись к самому ее уху, прошептала свер. «Только давай без глобальных разрушений. Мой отец все еще в шоке от суммы, которую пришлось выложить за ремонт». «Твой отец?» Машка так резко вскинула голову, что дракон едва успел отклониться, чтобы не получить удар в нос. «У нас очень мудрый правитель», — хохотнула свер. «Отцу оплата ремонта, мне месяц домашнего ареста». Так что я пока дальше стены никуда ходить не могу. Но зато вернулся Хевард. Это муж Далии, он ученый. Займемся термосами и другими штучками, о которых мне расскажешь. Это очень важно. Он серьезно посмотрел на Машу. Почему? Она не могла понять, зачем драконам эти вещи, ведь у них магия. Об этом я смогу рассказать только если Эйнар разрешит. И колдун не шутил, но благодаря тебе жизнь многих драконов станет значительно легче, прямо легче. Машке в такое не верилось, но Асвер кивнул с самым серьезным видом и сразу же улыбнулся своей самой нахальной улыбкой. И поскольку ужин еще не скоро, мы просто обязаны провести парочку экспериментов. Мне тут такое заклинание в голову пришло. Ты опять в меня огнем кидаться будешь? – спросила Маша недоверчиво. Именно с таким довольным видом творятся великие глупости. Так вот, я против. Учти. Да тебе же ничего не будет. На возмущенное восклицание она только фыркнула. А точно ли ей этот колдунище настолько нравится, что она готова дать ему шанс? Мало ли где у него симпатичные ямочки. И вообще. Пусть не думает, что ему достаточно сводить ее на крышу и сыграть пару мелодий, и она растает. Посмотрит на его поведение и результаты тест-драйва. Хм. А свер откашлялся. Маш, все хорошо? Все прекрасно. Машка наконец-то пришла к согласию с самой собой. От того улыбка вышла несколько криво жадной. Что у дракона даже появилось смутное предчувствие грядущих проблем.